Глава 12 Ночью к лети ходили редко, так что на свой уровень я вернулся уже совсем поздно. Город словно вымер, только изредка встречались патрули-стражи, которые провожали меня подозрительными взглядами. Видимо, двергам было не свойственно прокуролесить всю ночь и прийти на работу с помятой физиономией. Все дисциплинированно спали перед новым рабочим днём. Входная дверь трактира была не заперта, однако внизу уже никого не было. Предполагалось, что если ночному посетителю что-то понадобится, то он позвонит в бронзовый колокольчик, висящий над стойкой. Я посмотрел на входную дверь, на ней не было никакого запора, даже простейшей щеколды. По всей видимости, проблема преступностью у двергов полностью отсутствовала, но меня это всё равно не успокоило. К счастью, на нашей двери засов всё-таки присутствовал, наверное, исключительно ради спокойствия постояльцев вершков. Я его, конечно, сразу же задвинул. Арна встретил меня неприветливо. «Пьяный?» — первым делом последовал вопрос. «В общем, встретила как жена мужа. Может, забыла, что мы не женаты?» «Да не особенно», — ответил я, прислушиваясь к себе. «Можно сказать, совсем не пьяный». «Даже удивительно», — покачала она головой. «Мой отец любил иногда в кабаке посидеть, все приговаривал, что нужно изредка выходить в народ. Так он обратно ни разу трезвым не возвращался, бывало, что и приносили его». Точнее, привозили в тележке, со всем уважением, конечно. Ты не пил совсем, что ли? Вот пил как раз много, там весь кабак задался от цели меня угостить. но не пьяный почему-то, может, у них пиво какое-то безалкогольное. Хотя вроде нет, в голову нормально давал. Слушай, сам удивляюсь. В самом деле непонятно, в таверне я точно был заметно под датом. Однако трезветь начал уже во время разговора с Закрутом, а к тому времени, когда брался до дома, Хмель уже полностью выветрился. И если повспоминать, то под душевный разговор с двергами я высосал кружек, наверное, двадцать, не меньше. Дома я бы из десяти кружек был бы, если не под столом, то близко к тому. Наверное, все-таки пиво такое, быстро выветривающееся. — С чего это дверги взялись тебя поить? Арна сразу вычленила самое интересное. — Ты победил, что ли? — Нет, не победил. Сошлись на ничьей. — А мог победить? — С умом у Арны, похоже, все в порядке, а главном догадалась сразу. «Мог, но не стал», — честно ответил я. «За круто, оказывается, местный чемпион, ему было бы обидно вершку проиграть, да это вообще любому двергу было бы обидно». «Ну и что?» — стоило на того. «Дружба — это всегда стоящая вещь», — пафосно заявил я. Арна усмехнулась, но продолжала смотреть на меня, ожидая ответа. «Твоя якобы сестра показывает всем вокруг твой портрет» ответил я, закончив шутками. — Закрут ей ничего не сказал, но посоветовал, чтобы ты посидела в гостинице. — И до каких пор сидеть? — с кислым видом спросила Арна. — Послезавтра идёт монорельс в Илси, а там рядом переход в Аноку. Закрут договорится, что нас на этот монорельс возьмут. — Анока, Анока, — задумчиво повторила Арна. — Надо бы карту переходов посмотреть, но вроде это нам почти по пути. Во всяком случае, за Ноки можно много куда попасть. А что такое монорельс? Да в принципе то же самое, что и обычный поезд, только рельс один, а не два. Скорее всего, у Двергов рельс подвесной. Груза такой монорельс может перевозить намного меньше. Зато прокладка пути гораздо дешевле. Полы можно не ровнять, да и вообще такой путь можно хоть через естественный пещер прокладывать. Я вообще ничего не поняла из того, что ты сказал. С нотками отчаяния сказала Арна. Что такое поезд? Что такое рельс? О чем вообще речь? Это же я должна объяснять тебе, как здесь все устроено, а не ты мне. Сложно это объяснить человеку, который никогда поезд не видел. Немного виновата, сказал я. Послезавтра все сама увидишь, а если что непонятно будет, то я по ходу дела объясню. А вообще это интересный момент, что ты никогда про монорельс не слышала. Я думаю, это только на наш монорельс до Илси дверги вершков не пускают, а похоже, что любой монорельс у них только для своих. — Да, это только для Двергов, наверное, — согласилась она. — Ну и для тебя, конечно. Сколько я не считала записки путешественников Амирадии, ни про какие монорельсы там ни слова не было сказано. — Это хорошо, если так, — с удовлетворением сказал я. — Это значит, что те, кто нас ищет, монорельсом воспользоваться не смогут. — Ладно, давай прикинем, что нам еще необходимо здесь сделать до отъезда. Еду мы купили, одежду для меня купили, остались только нож и букварь. «Завтра ты сиди в комнате, запершись и никому не открывай, а я схожу к оружейнику и в книжную лавку». «Не нужно тебе никуда ходить?» – махнула рукой Арна. «Нож у меня есть запасной, лови». Я поймал нож в простых ножнах из толстой кожи. Лезвие длиной в ладони, из довольно посредственной стали, простая деревянная рукоятка, в общем, обычный крестьянский нож для любых надобностей. «Тебе же всё равно не сражаться», – чуть виноват пояснила она. А мясо порезать или щепу наколоть им вполне можно. Да нормальный нож. Я сразу прицепил его на пояс. Мне лучше не надо. А что насчет букваря? Я заходила в книжную лавку за картами, пока тебя не было. Там и букварь купила. Вон на столе сверток лежит. Как его принесли, я не распаковывала. То принес, насторожился я. Мальчик из лавки, объяснила Арна. Я потом хотел еще в галантерейную лавку зайти, вот и попросила доставить в гостиницу. Я просто смотрел на нее, не говоря ни слова. Ой, до нее наконец дошло, и она смутилась. Кажется, я глупость сделала. Кажется, да, вздохнул я. Не знаю, что меня разбудило, то ли легкое позвякивание, то ли общее чувство тревоги. Скорее всего, сработало именно ощущение опасности, потому что звуки были действительно очень тихими, буквально на грани слышимости. Я открыл глаза и почти сразу понял, что эти звуки мне не приснились. У двери действительно что-то происходило. Тихое позвякивание и поскрипывание не оставляло сомнений в том, что кто-то очень аккуратно и тихо сдвигает засов. Я бесшумно встал и накрыл ладонью рот Арной. Она дернулась и резко открыла глаза, и я приложил палец к губам. Она сразу же поняла и согласно прикрыла глаза. Я тихонько переместился к двери и встал сбоку, держа в руке нож. Арна взяла копье, стоящее возле ее кровати, и, встав напротив двери, опустилась на одно колено. Неплохо придумал, это вполне может сработать. Врываясь в темную комнату, никого не видя на фоне окна, можно сразу и не понять, что тебя встречают, пока не насадишься брюхом на копье. Но только врываться к нам никто не стал. Засов звякнул в последний раз. Дверь бесшумно открылась, и на меня напало странное оцепенение, а Арна мягко повалилась на бок. Я сразу подумал про так называемую сестру, но в дверь вальяжно вошёл мужчина. Он посмотрел на лежащую арну, и я услышал ехидный смешок. Потом он повернулся ко мне, оглядел меня сверху вниз и удивлённо спросил сам себя. «А этот почему не падает?» На меня накатила злость. Настоящая злость, которая туманит взгляд и полностью отключает разум. Я почувствовал, как оцепенение слетает, и неожиданно для себя выбросил руку с ножом вперёд вогнав его до самой рукоятки в солнечное сплетение пришельца. Нож я сразу отпустил. Злость ушла так же внезапно, как и накатила, и я в каком-то ступоре наблюдал, как он валится на пол. «Ну вот и упал», — тупо сказал я, как будто он еще мог меня слышать. Я выглянул в коридор. Там было пусто. Я аккуратно прикрыл дверь и склонился над Арной. Она как будто спала. Я довольно грубо потряс ее, но она не просыпалась. «Да очнись ты, наконец!» Разозлился я и надавал ей пощечин. Метод оказался на удивлении эффективным. Арна открыла глаза и с некоторым усилием сфокусировалась на мне. «Что произошло?» — спросила она, быстро приходя в себя. «Я помню только, как открылась дверь». «Дверь открылась и ты вырубилась», — просветил ее я. «А потом в дверь зашёл вот этот, который лежит рядом с тобой». Она перевела взгляд на труп рядом с собой и дернулась в испуге. «Это кто?» «Посыльный из книжной лавки, очевидно», — язвительно заметил я. «Ещё книжек тебе принёс». «И что с ним?» «Я его зарезал», — небрежно ответил я. «Ловко у тебя получается людей резать», — пробормотала она. «Я так и не поняла, кто такие эти ваши геологи, ясно только, что это очень опасные люди». «Кончай болтать чепуху и приходи в себя поскорее», — раздражённо сказал я. «Нам надо решить, что делать с трупом. Тащить его через всю гостиницу слишком рискованно». Арна потрясла головой и, наконец, взяла себя в руки. «Можно выкинуть его в окно?» — предложила она. «Там тупик и какая-то служебная дверь, которая ночью точно не откроется. А под нашим окном как раз мусорные баки стоят. Туда его и поместим». «Идея, в принципе, неплоха», — подумав, согласился я. «Вот только скидывать его нельзя, слишком шумно будет. Надо бы аккуратно на веревке спустить. У тебя же вроде была хорошая веревка». «Есть веревка. Сейчас достану». Она с трудом сумела подняться на ноги и начала рыться в своем рюкзаке. Я на всякий случай взял в руку свой пистолет. Не то, чтобы я ожидал какой-то схватки, просто чувствовал себя неуютно без оружия. Мой нож торчал в животе посетителей и вытаскивать его мне совсем не хотелось. Окно открылось легко. Шпингалет безо всякого усилия вышел из гнезда, и петли не скрипнули. Что не говоря, дверги технику любят и обслуживают ее как положено. Я осторожно выглянул в окно и едва не подпрыгнул, когда снизу раздался женский голос. «Всё прошло нормально, Берс? Давай спускай её, я приму». «Сейчас спущу». Со злостью прошипел я и вскинул пистолет. В последний момент я вспомнил, что шуметь нельзя, и выстрел прозвучал совершенно беззвучно. Я почти не целился, однако пуля вошла ей точно в центр лба. В общем, результат меня изрядно поразил. Но размышлять над этим было некогда, и я оставил эту загадку на потом. «Арна», — позвал я. Она к этому времени уже нашла веревку, сейчас обвязывал труп подмышками. Причем, надо заметить, обвязывал довольно грамотно. Там внизу была еще женщина, наверное, та самая якобы сестра, и я ее тоже прикончил. Арна покрутила головой, уже ничему не удивляясь. «Что дальше?» — только и спросила она. «Нам бежать нужно?» «Ни в коем случае, даже не думай об этом». Если убежим, то автоматически признаемся, что это мы их убили, а долго бегать у нас не получится. Обязательно поймают, причем быстро». «Тогда что нам делать?» «Иди вниз», — распорядился я. «Примешь трупы, а я потом спущусь, и мы их разложим, как будто они друг друга убили». «Надо бы их обыскать сначала», — заметила она. «Можешь обыскать их там, если тебе так интересно», — согласился я. «Но ничего не бери». «Я не занимаюсь мародерством», — оскорбленно фыркнула она, осторожно проскользнула в дверь и исчезла. Разбудил меня громкий стук в дверь. Я резко подскочил, но в дверь все же стучали, а не ломали ее, так что я заставил себя успокоиться, открыть, не выдавая себя паническим видом. За дверью обнаружилась девчонка лет двенадцати, по человеческим меркам лет двенадцати, о возрасте дверкских девчонок я, пожалуй, судить не рискну она захихикала глядя на меня сонно растрепановой в трусах чего тебе красавица кумуро спросил я она опять захихикала но уже кокетливо там страж просит спуститься наконец озвучила она цель визита просит спуститься не врывается сама ломает дверь это обнадеживает передай что сейчас оденусь и спущусь сказал я и закрыл дверь я не только оделся но и по быстрому умылся Все же со стражей, да вообще с властями, лучше разговаривать с ясной головой, а не с просонья. Внизу меня дожидались два стражника и дверь к штатскому, возможно, чиновник. Благоволение матери вам, войны поздоровался я. Прошу прощения, что заставил вас ждать. — И тебе, добрый руды, вершок, — кивнул мне старший стражник. — Хотим задать тебе несколько вопросов. — Готов ответить, — пожал я плечами. — Спрашивайте. — Иди за мной, — распорядился он. Вполне ожидаемо, пришли мы в уже знакомый мне тупик. Наши ночные посетители так и лежали там, но позы были немного другими, их явно обыскивали. Нож Арны по-прежнему торчал в животе у магика. «Ты знаешь кого-либо из них?» — спросил стражник. «Нет, никого из них не знаю», — уверенно ответил я. «И нет, у меня нет никаких догадок, кто бы это мог быть». «Не врет», — сказал штатский стражнику. «Понятно, это импат, который чувствует ложь. Вполне ожидаемо, стражи часто используют эмпатов в расследованиях. В общем-то, насколько я слышал, эмпатов возможно обдурить, но нужно очень тщательно формулировать свои ответы. Один единственный сомнительный ответ, и они начнут спрашивать уже по-другому. «Не вру, естественно», — небрежно заявил я. «А с чего вы решили, что я могу их знать?» «У женщины был портрет твоей сестры», — сказал стражник и уставился на меня в ожидании моей реакции. «Так вот это кто!» — воскликнул я с видом человека, совершившего открытие. — Все-таки знаешь ее? — сделал стойку тот. — Рассказывали мне, что какая-то женщина ходит с этим портретом, якобы ищет свою сестру. Но у нас никакой сестры точно нет, так что мы решили, что это какие-то жулики или вообще бандиты. Сами мы с ней не встречались и не разговаривали. С живой не встречались, а с мертвой не считается, так что вполне потянул на правду. Во всяком случае, импат мой ответ принял. То рассказывал настаивал стражник, все еще с подозрением на меня глядя. Дежурный врат сказал не знаю его имени. А вчера Закрут тоже про нее рассказал, когда мы с ним в кирке и молоте сидели. Так это ты с Закрутом дрался? В один голос ахнули дверги. Было дело, скромно признался я. Закрут наш чемпион, гордо заявил штатский эмпат. В прошлом году на турнире городов он в три раунда столичного чемпиона вынес. Надеемся, что и в этом году не оплошает. «Очень сильный боец», — признал я, — достал мне несколько раз. «Да и ты тоже хорош. Эх, жаль, что ты не Дверг. Нам бы к Закруту еще такого бойца, как ты, и мы бы на следующем турнире точно всех заравняли. Да чего обидно, что мы вчера в Кирку и Молд не пошли. Парни про ваш бой просто чудеса рассказывают». Два трупа были напрочь забыты за более важным обсуждением. Хотя, я думаю, будь убиты не вершками, а Двергами, расследование шло бы совсем иначе. Впрочем, о трупах, наконец, тоже вспомнили. «А «С этим что будем делать?» Задачно вопросил второй стражник. «А, «Скажите, почтенные, — решил высказать умное предположение я, — у них с собой деньги были?» «Были, и немало», — старший с интересом посмотрел на меня. «Гривен тридцать только золотом». «Если бы ту парочку кто-то третий положил, столько денег вряд ли бы оставил», — с намеком заметил я. — А ведь вершок дело говорит, — задумчиво сказал второй стражник. — Если, допустим, они поссорились из-за чего-то, девка магика ножом ткнула, а тот на последнем издыхании ей мозги вышиб. — Опять же, кончили их по-разному, — поддержал мысль штатский. — А кто-то третий их бы либо только ножом уработал, бы только магией, не стал бы магик ножом тыкать. — Все верно. Так оно похоже и было, — глубокомысленно заключил первый стражник. — Ладно. Так и запишем. «Слушай, Вершок, ты сегодня в кирку и молот не собираешься?» «Не могу сегодня», — с сожалением ответил я. Обещал Марилу вечерком вместе посидеть, и вот вчера не вышло. Если сегодня его опять прокину, совсем неудобно выйдет. «Ты с Марилом успел сойтись?» «Эх, в тебе двергом не родиться!» «Ну ладно, здесь дело ясное, так что нам пора. Бывай, Вершок, заглядывай к нам!» Стража с чувством выполненного долга степенно удалилась. Молодцы, блестяще раскрыли сложное дело. И зачем, спрашивается, я тщательно протирал от отпечатков рукоятку ножа, удивляя Арну очередной инопланетной придурью. Я хмыкнул и пошел обратно в свой номер. Разобрались? Успокоил я Арну, вернувшись в комнату. К нам претензий нет. Я все слышала, кивнула она. Окно чуть приоткрыла и слушала. Знаешь, артём ты мою самооценку полностью уничтожил. Брось, Арна. Я сразу догадался, о чём она говорит. «Ну да, я лучше умею общаться с народом. Что здесь удивительно Я простой парень из этого самого народа, а ты наследный княжна, прекрасный цветок княжества. Вот только навыки общения — это ведь ещё не всё. Ты знаешь много из того, что не знаю я, и мы друг друга хорошо дополняем». «За прекрасный цветок спасибо, конечно», — грустно усмехнулся она. Просто я окончательно поняла, что без тебя у меня нет никаких шансов выжить, а вот ты без меня, скорее всего, прекрасно выживешь. Брось эти мысли, мягко повторил я. Мы действительно сильнее вместе, не надо себя недооценивать. Мои слова все-таки подействовали, и Арна немного повеселела. А кстати, вспомнил я, что-то странное у меня с пистолетом. Во-первых, я не хотел шуметь, и он выстрелил бесшумно. А во-вторых, я почти не целился, но попал ей точно посреди лба. То есть в теории такое, конечно, возможно, но на практике очень уж редкая случайность. Возможно, даже не случайность, тогда это еще страннее. Да с этим как раз ничего странного нет. Переход к близкой теме сразу заставил ее забыть все свои рефлексии. Ты же понимаешь, что ты не твой пистолет, стреляет? В общем, да, явно не он, согласился я. Раз стреляет не он, значит стреляешь ты. Вот ты решаешь, как нужно выстрелить. «Еще бы понять, как я это решаю», — недовольно проворчал я. «У меня все это как-то спонтанно происходит». «Слушай, Артем, а раз они умерли, то мы сейчас можем спокойно ходить по улицам?» Вдруг пришло ей в голову. «Наверное, да», — подумав, согласился я. «Хотя особо мелькать все равно не стоит. Не надо, чтобы нас запомнили». «Да, тебя ведь совершенно не запомнили», — ехидно заметила она, и я немного смутился. «Ну ладно, ты прав, конечно, не стоит мелькать». «Но до храма матери мы ведь можем дойти?» «Наверное, можем», — осторожно согласился я. «Вот давай сходим», — предложила она. «Попробуешь воззвать к матери и посмотрим, что за символ благосклонности она тебе подарит». «Идея не вызвала у меня никакого энтузиазма. Но, с другой стороны, это ведь все равно придется когда-нибудь сделать, так почему бы не сейчас? Оттягивать бессмысленно, лучше уж поскорее внести ясность насчет моих способностей и решить, что мне делать дальше». «Давай сходим», — вздохнул я. «И как это воззвание происходит?» «Да там просто всё. Даже ребёнок справится», — махнула рукой она. «Ну, то есть как раз дети и справляются. Кладёшь руки на такой круглый камень...» «Или это не камень?» — она задумалась. «Да неважно. В общем, этот шар обхватываешь вот так ладонями, а потом посылаешь в него свою сущность». «Да-да, даже ребёнок может послать сущность. Что тут сложного?» «Не понял насчёт сущности. Я всё-таки решил уточнить». «Можно насчет этого поподробнее?» «Даже не знаю, как объяснить поподробнее», — задумалась она. «Нужно ощутить свое внутреннее «я» и послать его через руки в камень. Я уверен, что у тебя получится». «А если не получится?» «Значит, ты не магик», — пожала плечами она. «Но поскольку ты явно магик, у тебя все получится». «Ясно», — опять вздохнул я. «А что такое символ благосклонности?» «Просто отметка на ауре», — объяснила Арна. Магики ее видят. Она показывает твою связь с матерью. Ну, если совсем по-простому, то твои способности к магии. Интересно, у этого, который к нам вломился, была какая-нибудь отметка. Может, это ведьмак был? Те тоже парализовать любят. Я ведь живым его не видела а у мертвых ауры нет, напомнила она. Но он наверняка магиком был. Ведьмаки так просто не умирают, им эссенция не дает умереть. И он меня не парализовал, а просто вырубил. «Знаешь, я вообще не понимаю, как можно с ведьмаком справиться без его ножа», — признался я. «Как можно убить неубиваемую тварь?» «Да можно их убить. И не так уж это и сложно», — махнула она рукой. «У всех есть свои слабости, и у них они тоже есть. Магики с ними вполне справляются, так что ведьмаки в чужих секторалях ведут себя прилично. Ну что, пойдем?» Роматери оказался совсем небольшим. Узнать его было легко, а куда еще может вести колоннада, украшенная сложным орнаментом? В общем-то, резьбы по камню в брани не хватало, но узоры на колоннах выглядели скорее растительными, и на типичную резьбу двергов совсем не походили. Колоннада вела к большим двустворчатым дверям, бронзовым, конечно же, тоже украшенным сложным барельефом, в котором можно было разглядеть растительные мотивы. Внутри храм представлял собой круглый каменный зал, богато украшенный резьбой. Он был совершенно пуст. Лишь у дальней стены стоял дверк довольно сурового вида в расшитой золотом накидке, без сомнения жрец. «А где статуя?» — шепотом спросил я Арну. «Какая еще статуя?» — не поняла она. «Ну, статуя матери. Она с видом мученицы устало прикрыла глаза. Артём, ты только не вздумай при жреце это ляпнуть. У матери нет известного нам образа этой вселенской сущности». «Жреца ей не спрашивал, я тебя спросил», — хмур сказал я. «Ладно, понятно все». Я решительно двинулся вглубь храма к жрецу, оставив ее у входа. Арна подробно рассказала мне, что говорить и чего ждать, но настроение у меня все равно было изрядно подпорченным, и ничего хорошего я не ожидал. Во вселенскую сущность, которая находит время, чтобы ставить метки на ауры, я не особенно верил, но вполне допускал, что эта самая сущность мои сомнения почувствует и обидится. «Свет и радости тебе, благословенный!» — приветствовал я жреца. «Да не забудет тебя мать, дитя!» — на удивление мягко ответил жрец. «В нашем маленьком храме давно уже не появлялось благословенных. Обращайся ко мне, просвещенный». «Я хотел бы узнать меру благосклонности матери, просвещенный», — перешел я сразу к делу. Он с сомнением посмотрел на меня. «Не поздно ли ты задумался об этом, дитя-матери?» — Считается, что это следует узнавать в гораздо более юном возрасте. — Так ж получилось, что раньше у меня не было такой возможности, — развел я руками. — Ах, вот оно что! — понимающий кивнул он, и до меня дошло, что он принял меня за бегло холопа из тираниды. — Ну что ж, дитя, не стану тебя договаривать. Ты знаешь, как это делается? — Мне рассказывали, — кивнул я, — направить свою сущность в шар. — В шар! — повторил он с улыбкой. Вообще-то этот шар называется сферой признания, но это не так уж важно. Следуй за мной, дитя. Мы зашли в небольшую комнату за незаметной дверцей, где на каменном поедистале лежала резная сфера. Действительно, сфера, а не шар. Похоже, Арна не особенно хорошо изучала геометрию, распутывает сферу с шаром. Но с другой стороны, может, это ей ни к чему? Я опустил специальный ящик обязательное пожертвование, золотую гривну. А затем обхватил ладонями сферу, закрыл глаза и попытался ощутить свое внутреннее «я», точности, как мне объясняла Арна. Не знаю, что именно, но я и в самом деле почувствовал нечто. Это нечто, которое тоже было мной, легко скользнуло через руки в сферу, и я ощутил ее полностью. Сфера оказалась не просто круглой оболочкой, но какой-то сложной сущностью, которая тоже почувствовала меня и заинтересовалась. Она потянулась было ко мне, но сразу же потеряла интерес и отдалилась а меня выбило из странного ощущения присутствия в сфере. Я снова вернулся в себя и открыл глаза. «Не каждому дано увидеть отблеск матери в сфере признания дитя», успокаивающим тоном сказал жрец. «Не расстраивайся, жизнь простого трудника не менее почетна. Тот, кто честно трудится и живет достойно, всегда добьется признания». «Благодарю тебя, просвещенный», кисло сказал я. «Позволь на этом покинуть тебя». «Не стоит разочаровываться», — сочувственно сказал он. «Придет время, ты сам поймешь, что мать выбрала для тебя наилучший удел. Иди с миром, дитя». Когда я вернулся к Карне, она была настолько потрясена, что некоторое время не знала, что сказать. «Фокус не удался», — развел я руками. «Этого просто не может быть», — растерянно сказала она. «Твой пистолет — это, вне всякого сомнения, магическое действие» даже не упоминая о твоей ненормальной чувствительности, которой любой магик позавидует. Может, ты просто что-то неправильно сделал и не смог ощутить отблеск матери?» «Ну, я сумел войти в сферу и почувствовал там некую сущность», — неохотно сказал я. «Особого желания обсуждать свой провал у меня не было. Эта сущность потянулась ко мне, а потом отпрянула и меня выбила обратно». «Вот как!» «По идее, ты все правильно сделал, но непонятно, почему тебе было отказано в благосклонности», — она глубоко задумалась. «Знаешь, мой учитель, благословенный Дарсу, как-то мельком заметил, что на свете есть не только магики и простецы». Он сказал это между делом, и я тогда даже не обратил на это внимания. «А сейчас вот думаю, что это было не просто пустой фразой, ведь, к примеру, есть еще и ведьмаки, которые совсем не магики. Так, может быть, есть и другие виды магии, и другие магики». «Мне что мне теперь делать?» — в не спросил я. «То же самое, что мы и делаем», — она пожала плечами. «Идти в обитель, что же еще? Обитель знает все. А ты тем временем пытайся развить то, что имеешь. Например, зачем тебе пистолет, если ты стреляешь сам? Понятно, что он помогает тебе настроиться, но от костылей лучше отвыкать как можно раньше. Скажем, можно попробовать указывать на цель не пистолетом, а просто пальцем». «Попробую», — вздохнул я.